Глава четырнадцатая. Ася. Несмотря на выпитое вино, чудные сны и странные послевкусия после проведенного с Алексеем вечера утром чувствовала себя отлично. «Ты прекрасно выглядишь», — лучезарно улыбнулся Вадим, когда его «Тойота» выехала на кольцевую дорогу. «Извини, что пришлось вчера уйти, это было срочно». Голос жениха звучал вполне искренне. Мне казалось, я хорошо знаю Вадима, и он, как минимум, верил в эту самую срочность. Но ситуацию это не меняло. Он оставил меня одну разбираться с проблемами, которые сам же и создал. Или не сам. Но суть от этого не менялась. Он же не мог знать, что Алексей не станет скандалить, и мы обойдемся без возмещения ущерба. «Настолько срочно, что ты оставил меня разбираться с незнакомым мужиком?» Я пыталась подбирать слова и уговорить себя не нагнетать атмосферу в салоне, Но Вадим, кажется, делал все, чтобы раздражение внутри только разрасталось. «Он уж тебя не съел. Много придется отдать за ремонт». «Тысяч семь евро. Пострадала антикварная мебель», — соврала я. Вадик присвистнул и, не отрывая взгляда от дороги, сказал. «Твоих сбережений, надеюсь, хватит? Еще же к свадьбе нужно готовиться». Я посмотрела на жениха и не поверила ни своим глазам, ни ушам. Я не понимала». Это Вадим так резко изменился за несколько дней? Или это я просто была слепой дурой и не замечала его косяков? Ведь до того, как я взяла в руки чертово кольцо, все было просто идеально. Даже потенциальная свекровь не вызывала опасений. Остаток дороги провели молча. Точнее, Вадим подпевал песням любимой рок-группы, а я пыталась разложить по полкам наши отношения. Найти те чертовы красные флаги, о которых так любят рассказывать психологи и коучи в соцсетях и не нашла ни одного, вообще ничего. За несколько лет наших отношений я не смогла вспомнить даже мелкой ссоры, недопонимания или ситуации, когда нужно было бы что-то решить, как вчера вечером. Это были идеальные отношения в вакууме. Вкусная еда, чудесный секс, никаких бытовых проблем, пока не началась подготовка к свадьбе. «Где мы будем жить после свадьбы?» спросила, чтобы окончательно убедиться в правильности своих догадок. Вадик вопросу даже обрадовался. По крайней мере, на лице появилась легкая улыбка. «Твоя квартира слишком маленькая, у меня квартиры нет. Думаю, нам стоит перебраться к моим родителям. У них пять комнат, места всем хватит». «Я не хочу жить с твоими родителями». «Не говори глупостей», — подмигнул Вадим. «Мама будет только рада, если мы будем жить с ними. А твою квартиру продадим, возьмем кредит на жилье побольше. В Ленинском районе бывают неплохие варианты «Тебе понравится точно». «Но я не хочу продавать свою квартиру». «Я понимаю». Широкая ладонь жениха легла на коленку. «Но, боюсь, по-другому квартиру побольше у нас купить не получится. Сама посуди. Свадьба, дети. А там еще нужен будет детский сад рядом, школа». «Прости, милая, но твою коморку точно придется продавать. Выручим за нее хоть что-то». «Не знаю, что меня удивило больше». Уверенность Вадима, что я соглашусь продать свою квартиру или полное незнание рынка недвижимости в нашем городе. Потому что если я продам свою, как он выразился, коморку в центре столицы в доме с консьержем, то квартиру побольше в Ленинском районе можно будет брать без кредита. Но об этом я, конечно, промолчала. — С животными тоже нужно будет что-то делать, — продолжил фантазировать Вадим. — А с ними что не так? — Мама не любит животных, — как ни в чем не бывало продолжил жених. «Она будет против кота. Про птиц вообще молчу. Кота, если хочешь, отдадим Нагурского. Там ему быстро новых хозяев найдут. А вот что делать с птицей? Может, на куфар объявление дать?» Я молча моргала глазами и не могла поверить, что все происходящее — реальность, а не сон. Совершенный идиотский сон. В Вадима как будто вселился другой человек. Он серьезно предлагал отдать графа в место, из которого волонтеры не успевают спасать зверье, чтобы то не пошло под усыпление. Устроить скандал я не успела. Машина уже выехала на безлюдную улицу удачного кооператива и подъезжала к красивому деревянному дому. Оставалось только выдохнуть и наслаждаться сюрпризами, которые готовил мне новый день. А их было много, очень много. Первым делом Внимание привлек дорогущий автомобиль, припаркованный во дворе дома родителей Вадима. Что-то я не припоминала, чтобы у этой милой пары были друзья, которые могут себе позволить автомобили такого класса. Пока мы парковались, во двор выбежала навстречу любимому сыну мама Вадима, худощавая женщина в узкой юбке и балетках. «Вадим, мальчик мой, наконец-то вы приехали! Привет, мам!» Сначала потенциальная свекровь расцеловала сына, потом внимательно осмотрела меня с головы до ног и спросила. «Асенька, ты не заболела? Совсем бледная?» «Нет, все хорошо», — протянула женщине заранее приготовленную корзину с фруктами. «Как ваше здоровье?» «Как обычно», — махнула рукой женщина. Давление шалит. «А у меня для тебя, сынок, сюрприз. У нас сегодня гости». «Привет!» — знакомый женский голос прозвучал со стороны двора. Не знаю, кто был удивлен больше, я или Вадим, с зеленой поляны, где семейство собиралось, чтобы пожарить шашлыки, прямо в объятия Вадима бежала киса из Инстаграма. «Привет!» — растерялся жених, но от объятий отбиваться не стал. «Это Катюша», — со счастливой улыбкой сообщила мне потенциальная свекровь, «дочь наших близких друзей. Они с Вадиком все детство вместе провели. Мы даже думали, что они когда-нибудь поженятся. Такие милые!» Пока свекровь умилялась, я пыталась ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Но Вадюша встретил тебя, а Катюшу к нам привез ее бойфренд. Очень состоятельный мужчина, скажу тебе. Это его машина. Даже страшно представить, сколько она стоит. Женщина едва слышно охнула. Я тоже охнула, но только не от стоимости машины, а от того, что увидела бойфренда кисы. Это был Алексей. Мужчина, сунув руки в карманы брюк, о чем-то разговаривал с отцом Вадима. «Ну, пойдем скорее, молодежь!» — сложила руки лодочкой свекровушка. «Так приятно на вас снова смотреть!» «Я бы назвала это самым неоднозначным моментом в своей жизни, если бы не дальнейшие события». Вадим тоже выглядел растерянным. Он еще не видел Алексея, но его автомобиль уже не давал жениху покоя. «Кать, ты что, папика себе завела?» «Ну, тебе мамку можно завести, а мне папика нельзя?» Наигранно возмутилась киса и бросила в мою сторону победный взгляд. Вадим засмущался. Я, как воспитанная и интеллигентная женщина, должна была бы промолчать, вот только воспитанность и интеллигентность во мне скромно отступали на задний план, когда я сталкивалась с такой неуклюжей агрессией. «Не волнуйся, милый», — взяла Вадима под локоть. «Катюша уже не в том возрасте, чтобы обзаводиться папиками». Вадим не понял, что только что произошло, а вот Катерина держать достойный удар умела. Свою булавку она приняла достойно. В этот момент я уже понимала, что приготовление к свадьбе придется как минимум отложить на неопределенный срок. Так что оставалось только расслабиться и насладиться невероятным днем на природе. «Ася, Ася, вы чудесно выглядите!» Алексей оторвался от разговора, Достал руки из карманов, чтобы поздороваться с Вадимом. «Вы знакомы?» – удивился тесть, а свекровь подозрительно сощурила глаза. «Мы соседи», – ответил Алексей. «На днях я приобрел чудесную квартиру в доме Аси». Про потоп Алексей упоминать не стал, за что я ему была крайне признательна. «Ася! Ася, ты мне не поможешь накрыть на стол?» «Конечно». Мы пошли в дом, а Катерина осталась с мужчинами. Свекровь была просто в восторге от сложившейся ситуации. Больше радости от происходящего испытывала только сама Катерина. В ее распоряжении были сразу и Алексей, и Вадим. Правда, Алексей был в приоритете. Из окна веранды я видела, как девушка словно кошка ластится к соседу. То дотронется до плеча, то потрется о мужчину пышной грудью. Но интереснее всего было наблюдать за реакцией Вадима. Глаза жениха бегали с стороны в сторону, челюсть сжималась, носок ботинка отбивал нервный ритм. Таким Вадима я еще не видела. «Когда-то он был влюблен в Катерину», — по секрету сообщила свекровь, вручая мне таз с сырым мясом. «Но это было так давно». «Она очень милая. Неудивительно, что Вадим не смог перед ней устоять». «Да, очень милая. Вадим сказал, что после свадьбы вы планируете жить с нами». Это так чудесно! Я всегда мечтала, чтобы сын жил рядом. Единственный ребенок, наша отрада. Всегда мечтали? Я уже думала, что меня ничем не удивить, а нет, был еще порох в пороховницах. Женщина, которая мне пару лет рассказывала, как была счастлива, когда сын ушел жить отдельно, теперь радостно говорила про совместное проживание. Да, это мечта каждой матери, большой дом, внуки рядом. «Да и тебе помощь не помешает. Ты же по хозяйству совсем слабенькая, а я тебя и кашеварить научу, и с детишками проще будет». Свекровь еще что-то болтала, а я наблюдала за Катюшей. Она расплывалась от счастья и внимания. Была бы у меня чуть ниже самооценка, забилась бы сейчас в туалет, поплакать от обиды. Но с самооценкой у меня было все хорошо, а вот у Катерины нет». Даже отсюда я видела, что девушка отчаянно требовала внимания и любви. Бить по этим точкам соперницу было непрофессионально и негуманно. Но для себя я приняла решение, что сегодня выходной, и про гуманность можно забыть. С тазами мяса мы вернулись в сад. Свекровь продолжала лепетать про прекрасные времена, когда Катюша и Вадюша были совсем детьми. Катерина решила изобразить идеальную невестку и ринулась помогать свекрови накрывать на стол. А Вадик воспользовался возможностью перехватить внимание подруги и бросился нанизывать мясо на шампуры. Тесть молча отправился в погреб за домашними наливками. Картина сложилась почти идеальная. Я даже почувствовала себя лишней. Взяла кусок пирога со стола и плюхнулась в ротанговое кресло. Они неплохо смотрятся вместе. В соседнее кресло опустился Алексей. «Если не секрет, вы давно знакомы с Катериной?» Я посмотрела в глаза клиента и вдруг поняла две вещи. Я очень хорошо знала этого мужчину, и мне не нравилось видеть его с другими женщинами. Ревность чисто субъективно я могла объяснить, но вот ощущение, что мы были очень много лет знакомы, пугало, особенно после моих кошмаров. «Меньше суток», — ответил Алексей. «Удивили!» «Это всё Тиндер», — хохотнул мужчина. «Осваиваю новые технологии». «Говорят, Тиндер уже не считается новыми технологиями». «Я слишком стар, Ася, чтобы угнаться за новинками». «Знаете, почему я согласился сюда приехать?» «Удивительно». «Потому что вчера Катерина уехала из нашего двора на Красной Киа примерно в то же время, в которое мы с вами спустились в мою квартиру». «Вы шпион?» «Моя служба безопасности». «Хотите вина?» Я прихватил бутылку прекрасного испанского. Ролан Следить за Люцифером самостоятельно было как минимум безрассудно. Ролан это знал, но слушаться приказа королевы не мог. Медиум, пожертвовавший кровь, оказался не каким-то любителем, а довольно сильным магом или ведьмой. Возможно, в его жилах даже текла кровь демонов или ангелов, И те, и другие, пока не ввели единый кодекс поведения, любили развлечься с людьми. Тех жалких миллилитров крови, что перепали Ролану, хватило, чтобы Лилит могла не только общаться с ключником, но и видеть его глазами. А видеть она хотела все, в том числе и то, чем занят ее муж. Таким вот незамысловатым образом Ролан и оказался в кустах малины. Заходить в мир людей, как и многие демоны, он не любил. Все дела, которые у него появлялись в этом измерении, демон перепоручал специальным посредническим конторам, коих в Вечном Городе было, если не тысячи, то точно сотни. В конце концов, это и сотворило с демоном злую шутку. Пользоваться крыльями или собственной магией в мире людей было нельзя, иначе начнутся вопли, волнения, кричащие заголовки в СМИ, а это ни Вечному Городу, ни Небесам было не нужно. Потом бегай, устраняй разбалансировки в пространстве и доказывай владыке, что это случайно все получилось. Ролану пришлось быстро осваивать все премудрости путешествий по верхнему миру с помощью краткого путеводителя для служащих первого круга компании «Одно копыто тут, другое там» и подсказок «Лилит в голове». И если брошюра хоть как-то соответствовала реальной картине, творящейся у людей, то воспоминания Лилит двухсотлетней давности уже успели устареть, так что вместо помощи королева больше охала и ахала, удивляясь новой моде, технологиям и тому, что больше никто не трахается по подворотням, как это было в ее любимые времена, когда мужчины были похотливы и неразборчивы в связях. Владыку Ролан нашел довольно быстро. Демоны даже средней руки хорошо чувствовали силу своего хозяина. Но вот для того, чтобы успевать следить за автомобилем Люцифера, ролану пришлось освоить каршеринг, мобильные приложения и правила дорожного движения о существовании проклятой малины ролан тоже ничего не знал, просто нашел подходящие довольно густые кусты с приличным обзором и вот сейчас сидел боялся лишний раз шелохнуться, потому что адские иголки проклятого куста впивались буквально во все части тела. но это было в его ситуации не самое страшное самым страшным было то, что именно в этот момент В его голове орала разъярённая демоница. Не понравилось ей наблюдать за тем, как владыка пьёт вино с рыжей женщиной. Ролану эта женщина показалась смутно знакомой, но вспомнить, где её видел, демон не мог.